Этой весной Ка большей частью проводил вечера так. После работы, если еще оставалось время, чаще всего он сидел в конторе до девяти, он прогуливался один или с кем-нибудь из сослуживцев, а потом заходил в пивную, где обычно просиживал с компанией пожилых господ за их постоянным столом часов до одиннадцати. Бывали и нарушения этого расписания, например, когда директор банка, очень ценивший К за его работоспособность и надежность, приглашал его покататься в автомобиле или поужинать на даче. Кроме того, Ка раз в неделю посещал одну барышню по имени Эльза, которая всю ночь до утра работала кельнершей в ресторане, а днем принимала гостей исключительно в постели. Но в этот вечер. Весь день пролетел незаметно в напряженной работе и во всяких лестных и дружественных поздравлениях с днем рождения, Ка решил сразу пойти домой. Каждый раз в перерывах между работой он об этом думал, неизвестно почему ему все время казалось, что из-за утренних событий во всей квартире Фрау Грубах царит ужасный хаос и что именно он должен навести там порядок. А раз порядок будет восстановлен, то все следы утренних событий исчезнут, и все пойдет по-прежнему. Опасаться тех трех чиновников, конечно, было нечего. Они растворились в огромной массе банковских служащих, и по ним ничего заметно не было. Ка несколько раз и вместе, и по вызывал их к себе с единственной целью — понаблюдать за ними, и каждый раз он отпускал их вполне удовлетворенный. Когда он в половине десятого подошел к своему дому, он встретил в подъезде молодого парня, который стоял, широко расставив ноги, с трубкой в зубах. «Вы кто такой?» — сразу спросил Ка и надвинулся на парня. В полутемном подъезде трудно было что-либо разглядеть. «Я сын Швейцара, ваша честь», — сказал парень, вынул трубку изо рта и отступил в сторону. «Сын Швейцара?» — переспросил Ка, и нетерпеливо постучал палкой об Может быть, вам что-нибудь угодно? Прикажете позвать отца? — Нет-нет, — сказал Ка, и в голосе его послышалось что-то похожее на снисхождение, словно парень натворил бета, а он его простил. — Все в порядке, — добавил он, и пошел дальше, но прежде чем подняться на лестницу, еще раз оглянулся.